Сергей Александрович Есенин. «Эта улица мне знакома». Вопросы и задания. В этом сложном по построению композиции стихотворения одновременно звучат две темы. Буйные прожитые годы, время тяжелых испытаний и тема родного дома. Слушая стихотворение, обратите внимание на то, как меняются интонации – тембр и сила голоса актера при переходе от одной темы к другой. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, учитывая прослушанное исполнение этого стихотворения актерам.